Проволочный забор был повален и порван десятки мест. Таблички, предупреждающие о частной собственности, запретной зоне, о вооруженной охране, ржавели или гнили, поваленные в грязь. Будка охраны была пуста, и туда забирались только обезьяны, змеи и скорпионы. Окна административного корпуса были заделаны фанерой, листами железа или пластика, заколочены досками. Но все равно внутрь проникали дождь, и ветер, и местные насекомые, а иногда заползали и присмыкающиеся. Поэтому первый этаж учеными не использовался. Вот и сейчас они поднялись по узкой и крутой лестнице, у которой раньше были перила, но теперь остались только голые бетонные ступени. Инстинктивно они держались поближе к ободренной стене слева которую вандалы даже не разрисовали, а расписали непонятными угрожающими словами. Провал лестничного колодца справа открывал вид до самого подвала. Впрочем, свалиться тут мог разве что пьяный. На втором было почище. Мародеры давно ушли, потому что отсюда нечего было выносить. Среди одинаковых дверей без табличек группа ученых выбрала пятую по счету. Петровский открыл дверь. Облезлые стены, полуоткрытое окно, стекло кем-то выбито, затянутое противомоскитной сеткой. Мухи, которые все равно проникли в комнату, где раньше располагался офис местного начальства. Теперь тут были банки от Пепси, обертки от Сникерсов и печенье Орео на столе, сигаретный дым под потолком и сломанный, раскуроченный кондиционер. Они обходились без него, потому что жары не было». Именно здесь они собрались, в кабинете директора, спешно ликвидированного три месяца назад научного центра, где, несмотря на разгром, остались следы былого порядка и комфорта. В этой комнате они жили и спали, а соседний с ними конференц-зал использовали как мастерскую и тестовую лабораторию, перенеся сюда все, что можно с первого этажа и своего трейлера» который был запрятан в подземный гараж, в котором, когда они сюда пришли, не было ничего, кроме хлама. Тут же рядом работал средней мощности дизельный генератор, дававший им энергию. Впрочем, электрический свет они без надобности не зажигали. Со стороны, с воздуха и из космоса, можно было подумать, что обсерватория до сих пор заброшена. Зато энергия для охлаждения оборудования у них была. Приборам оптимальная температура была важнее. А они сами прохладными ночами иногда включали обогрев, хотя спали все не в кроватях, а в спальных мешках. Тут же в кабинете стоял переносной холодильник, микроволновка, плитка, их походная кухня. Здесь они и принялись за нехитрый ужин робинзонов. Продукты, включая привезенные с собой и купленные в соседней деревне, уже подходили к концу. Была даже идея доехать до реки и попытаться наловить рыбы, но от нее отказались из-за прогнозов погоды и опасения встречи с агрессивными местными. Да еще он Кубе объяснил, что в реке может не оказаться даже пригодной для купания воды, не говоря уже о рыбе, даже после обеззараживания и кипячения. Хорошо, что была скважина. Неплохо было бы, конечно, использовать передатчик такой же мощности в более цивилизованном месте. Но тогда их давно бы уже нашли. А собрать подобный своими силами у них, лишенных покровительства и финансирования, объявленных в розыск Интерполом возможности не было. «А ты прямо как Сноуден!» Сказал Джордж усевшемуся в офисное кресло с ободранной обивкой Гельмату Брауну. Кресло скрипнуло под весом немецкого специалиста по гибернетике и искусственным языкам. Все остальные тоже были в сборе пили холодное пиво, ели пиццу, амаров и фрукты. До этого они питались одними консервами, но в этот день решили себя побаловать и приготовить что-то вроде праздничного ужина. Все равно скоро покинут это место. «Ага», – кивнул толстяк, который употреблял сегодня только сок. «Ну, в отличие от него, мне серые человечки убежище не предоставят». Похоже, он стал настоящим конспирологом. Хотя они знали, что пусть и не серые, даже не человечки, но кто-то там определенно был. «Еще не вечер, может, прилетят?» «Не при моей жизни, даже не при внуках, никогда». Это они тоже отлично знали. Если бы два месяца назад сигнал приняли не в Аресиба Пуэрто-Рико, а в Китае, где к сохранению секретности относятся как к национальной идее, Это подарило бы человечеству еще несколько лет незнания, но ничего по большому счету не изменило бы. Сигнал был не один и даже не десять. Ретроспективный анализ архивных записей, включая те, которые сохранили военные с радиоакционных станций Нарад, или частные любители, показал, что похожие последовательности фиксировались сотни раз на протяжении десятилетий. История их приема уходила в прошлое настолько далеко, насколько древние можно было разыскать записи. Радиотелескоп Бикир при Университете штата Агая принял сигнал с такой последовательностью в 1979 году. Принимала его и система телескопов Алина в Калифорнии 20 годами спустя. Огромная установка из множества антенн, которая строилась на протяжении многих лет. Ловили этот сигнал и орбитальные радиотелескопы, хотя и не нацеленные на поиск внеземных посланий, а изучавшие остатки сверхновых, мазеры, процессы звездообразования и другие тайны неживой материи галактики. Но понадобилось больше, чем полвека с момента первого обнаружения, чтобы человечество смогло распознать в космическом шуме последовательность двоичных знаков. Такие страны закономерности уже несколько раз замечали, независимо друг от друга, несколько ученых в разных уголках света. Но каждый раз команды скептиков опровергали их выводы, а то и поднимали авторов на смех. Последовательности признавали естественным фоном, вызванным вспышками сверхновых или далекими квазарами и откладывали надолго, на годы. В научном сообществе это проходило по статьям «Непрофессионализм», «Чудачество» или «Лженаука», что сбивало интерес серьезных ученых к этим явлениям. Техническая возможность их расшифровки появилась не раньше начала XXI века, но понадобилось еще почти два десятка лет, чтобы все обстоятельства совпали должным образом. Талантливая и мотивированная рабочая группа, слегка ненормальная в хорошем смысле, щедрое финансирование и государственное покровительство, доступ к закрытым данным и высококлассное вычислительное оборудование. За этими сухими словами скрывалась их международная команда из 35 человек, работавшая не только в Пуэрто-Рико, но и удаленно в своих странах. Но только шестеро из них первыми узнали правду. И только один сумел донести ее до человечества. Тот день они хорошо запомнили. Тогда они точно так же сидели, почти в таком же убогом месте, но в стране, которая относилась к развитым. В коттедже, который принадлежал их общему приятелю. Маленький щитовой дом, расположенный на отшибе, в захудалом районе не использовался уже несколько лет и был выставлен на продажу. Лучшее место, чтобы спрятаться. Такая вот конспирация. Они тогда были уверены, что их уже ловят и ищут. «Все, чуваки, Рубикон перейден, архивы отправлены адресатам», сказал тогда Джордж и отложил свой старый поцарапанный смартфон. Чернокожий выглядел неожиданно молчаливым и встревоженным. А вот немец, благодаря которому все и заварилось, наоборот, выглядел оживленным, потому что уже успел накачаться пивом, успокаивая себе нервы. Он был в футболке с героями мультика Рик и Морти, небритый, всклокоченный и истреблял чипсы и снеки в промышленных масштабах. А тогда взгляды всех остальных в комнате были прикованы к маленькому телефону Джорджа. Чернокожий комплексов не имел, это был не айфон, а дешевая китайская модель. «У меня есть чем выделяться», — как говорил он сам. Немец протянул руку и сам прочитал последнее сообщение на его дисплее который не успел еще заблокироваться. И тут его прорвало. «Ура!» – заорал Гельмут, зацепив животом стол и уронив доску с настольной игрой «Вархаммер». «Мы победили!» «Хватит кричать!» – сказала Хелен, которая сохраняла рассудительность даже в такие моменты. «Разъезжаемся, и больше нам видеться не надо до самого завершения. Связь держим тоже не чаще раза в неделю». И постарайтесь лечь на дно. Придумайте что-нибудь. Отпуск, болезнь, какие-нибудь неприятности, сломался телефон, умер любимый хомяк и так далее. Мы все под подозрением, если кого-то заберут, каждый будет продолжать дело по отдельности. Паранойя была у каждого из них, но особенно у самого Гера Брауна. Хотя пока никаких признаков преследования не было. Но лучше перебдеть, чем недобдеть» как говорил Петровский на своем ужасном языке, который для остальных звучал как язык потомка европейцев, которого на 3000 лет отправили на Марс. Более непонятный для среднего жителя Старого Света, разве что финский и венгерский, да еще какой-нибудь баскский. У них был целый план, хоть и очень наивный и простой. Можно было, конечно, оповестить сразу всех, слив инфу в сеть на Викиликс, разослав сетевым деятелям, так называемым инфлюенсерам, которые разносят не грипп, а идеи, и выложив самостоятельно везде, где только можно. Но они опасались, что это только подорвет доверие. Превратит новость о главном открытии века в еще одну утку, сетевой мем и городскую легенду. И даже если потом будет получено несколько независимых подтверждений истинности, первоначальный скепсис будет уже не переломить. Для начала они ограничились научным сообществом. Там, где это было возможно, задействовали свои знакомства. Отправили материалы в шесть крупнейших научных институтов, занимающихся проблемами астрофизики, и пять научных журналов того же профиля. К отправленным вложениям прилагалась просьба сохранять конфиденциальность в течение всего срока изучения. Смешно, но главная проблема оказалась совсем не в том, чем пугал своих товарищей Гельмут. Мировые разведки, которых они опасались, начитавшись комиксов и легенд про Зону 51, их не тронули. Тем, как будто вообще не было дела до того, что какие-то яйцеголовые считают, что почти расшифровали сигналы инопланетян. А вот закон о защите авторских прав и урезания финансирования, вызванное пертурбациями в руководстве НАСА и работой комиссии Конгресса, где республиканцы заклевали демократов и стремились урезать расходы на космос, Грозили осложнить жизнь исследовательской группы. Они и так перерасходовали средства за полтора года работы над проектом в Пуэрто-Рико с привлечением суперкомпьютеров для отсева информационного мусора и декодирования. Внезапно оказалось, что проект собираются закрыть, а все исходники передать другой группе, которая приступит к работе после окончания парламентского расследования. Может, через полгода, а может и через год. Там в комиссии почему-то были уверены, что ученые за счет налогоплательщиков просто жили свое удовольствие в тропическом южноамериканском раю. А сигнал считали искусной мистификацией, сфабрикованной от начала и до конца пустышкой. Мол, такого не может быть, потому что это невозможно. На тот момент ни о каких аналогичных последовательностях знаков, принятых в прошлом, известно не было. У проекта сменился куратор которому, вернее, которой еще надо было входить в курс дела. Гельмут видел в этом заговор. Джордж – обычное административное головотяпство, вызванное запутанной юрисдикцией и разными системами права в странах-участницах проекта. Но оба опасались, что исходники размером всего несколько мегабайт при этом просто потеряются. Да, обычно такого не случалось. Но для этого достаточно было одновременного выхода из строя нескольких жестких дисков, пожары или наводнения. Хранить их в облаке и тиражировать строго запрещалось. Почему-то им казалось, что именно сейчас все это возможно. Поэтому они и пошли на преступление, по сути, бывшее пиратством и кражей интеллектуальной собственности. Естественно, объектом копирайта был не сам сигнал, а наработки по его изучению. Все использованные при этом ноу-хау. Дополнительные исследования члены «шестерки» решили провести сами, помня о том, что победителей не судят. Просьбу о сохранении тайны выполнили не все получатели пакета. Обсуждение в сети на профильных форумах появилось почти сразу. Чуть позже это было вынесено и в другие паблики, но большого резонанса они не вызывали. Соцсети шумиху не подхватили. Специалисты отнеслись со скепсисом, а обычные люди, как курьезы, который куда менее интересен, чем жизнь земных звезд, и куда менее страшен, чем события международной политики. К тому же такое уже случалось. Были радиосигналы ВАУ и shgb 02 a Сообщества, да и обыватели помнили так называемую звезду Таби Кик, 84-62-852, про которую говорили, что вокруг нее может существовать сфера Дайсона, и все эти сенсации были развенчены или как минимум не получили доказательств в твою пользу. Хорошо, что никто не заявил в полицию. Получателям рассылки в голову не пришло, что сведения имеют не совсем легальную природу. Скорее всего, молчание было вызвано даже несомнительным источником сведений а скепсисом к его выводам. Ведь камни не могут падать с неба, потому что им неоткуда там взяться, а объект тяжелее воздуха не может летать. Продолжительность сигнала составила около 120 секунд. Источник находился в созвездии Стрельца, почти строго в направлении центра галактики, где близко к данным угловым координатам находились тысячи звезд. Но адрес ни одной в пределах 5000 световых лет строго не совпадал с координатами. Звезду, рядом с которой находился источник, не удалось установить. Частота сигнала находилась в пределах частоты радиолинии нейтрального водорода 1420,406 МГц. Она не колебалась, как могла бы колебаться вследствие эффекта Доплера. Если бы передатчик был установлен на Земле, он менял бы частоту со скоростью около 1,5 Гц в секунду в результате ее вращения. Но источник, как предположили шесть астрофизиков, находится не на планете. В письме, который отправил Джордж Куби именитым коллегам со всех континентов, он так его и назвал «космический маяк». Им хотелось верить, что затянувшаяся тишина вызвана тем, что их доказательства анализируются и перепроверяются несколькими научными коллективами по всему миру. Но оказалось, что всего одна экспертная группа из тех, с которыми они связались, занялась этим всерьез. Гиганты научного мира типа MIT, солидные журналы Nature, Science и Astrophysics, направленные им материалы, проигнорировали, будто это был обычный спам. Astrophysical Journal, Astrophysics and Space Science и Карус отделались отписками. А кто-то даже написал у себя в Twitter о циркулирующих в интернете лженаучных бреднях. И только один научный коллектив с довольно сомнительной репутацией взялся за перепроверку сведений. Наверное, в любом случае тайна бы открылась не сейчас так позже, не ими так другой группой. Но она могла оставаться тайной еще не один год. И даже если не брать важность этого открытия для человечества, тогда все лавры первооткрывателей себе забрал бы кто-то другой. Конечно, ни один из шестерых бы не признался, что хочет войти в историю, но все они были людьми, и этот мотив тоже присутствовал. Прорыв плотины случился внезапно, когда заявлением о сенсации века выступил один из получателей. Нобелевский лауреат-физик Роджер Селиван со слегка подмоченной репутацией после скандала, связанная с якобы имевшими место 20 лет назад сексистскими высказываниями, который с несколькими коллегами на свои деньги перепроверил данные «шестерки» и получил те же выводы. А дальше было обращение Роджера к Организации Объединенных Наций, научному миру и правительствам ведущих держав, с требованием досконально изучить сигнал MGHA-03 плюс 08B, безотлагательно. Его подписали и 25 других светил рангом поменьше, но с репутацией более чистой. Это был скандал, сродни взрыву недавно сдетонировавшей на дне Атлантического океана бомбы неясной принадлежности только в мире науки. НАСА несколько дней отмалчивалось, а потом подтвердило, что проект существовал, что он временно приостановлен в связи с недостатком финансирования и отсутствием результатов. Они обещали перезапустить его и все данные перепроверить. Но шестеро провокаторов были уволены в тот же день, а против Гельмута Брауна, чье участие в краже данных установили почти сразу, Было возбуждено не только уголовное дело о краже интеллектуальной собственности, но и о нарушении условий контракта. Ему грозил очень серьезный штраф, а в случае, если адвокат плохо отработает свой гонорар – тюрьма. Мир пока еще не верил. Международные информационные агентства уже не могли молчать, хоть и преподносили эту новость с некоторой долей скепсиса. Из журналов всего три, довольно маргинальных, выпустили развернутые статьи об этом. Но в сети популярность новости стала расти по экспоненте. «Звездный маяк» был уже повсюду. У его открывателей появился фэн-клуб. На время они стали более популярными, чем актеры, музыканты и ютуберы, хотя сами ничего еще не опубликовали. Но неугомонный Роджер сделал это за них. Когда к этому подключились те самые инфлюенсеры, популярные деятели из масс-медиа, идея сразу стала вирусной. Дошло и до выпуска футболок и кружек с логотипом, который зарегистрировал как товарный знак какой-то ушлый тип, отношение к проекту не имевший. Хотя в Китае уже вовсю штамповали такие же изделия, чтобы продавать 10 раз дешевле. Спрос был бешеный. Самим первооткрывателям оставалось только смотреть на это и обалдевать. Кто-то следовал моде, кто-то просто угорал, но многие требовали правды. Многотысячные флешмобы собирали и в реальности. И просто так отмахнуться от них официальным научным авторитетом уже было нельзя. Все шестеро были готовы, что даже после троекратных независимых подтверждений их выводов, недоверия будет хватать на порядке выше, чем к проекту «Аполлон». Уж очень скользкой была тема, переворачивающая весь привычный мир. Но это был еще не конец. Вместо того, чтобы купаться в лучах славы, хоть и приправленной скандалом и сомнениями, энтузиасты приступали ко второй части плана. Потому что об этом попросили неведомые отправители, а просьба тех, кто десятилетиями, а может веками, тратил ресурсы на отправку сигнала за сотни и сотни световых лет, вызывала уважение. Они не сразу пришли к этому решению, каждый из шестерых своим путем не сговариваясь. Были споры, конфликты, истерики. И, наверное, каждый до конца в глубине души сомневался. Что, если это не мы хотим? Что, если нас запрограммировали? Но все равно решили это сделать. Отдельные части послания допускали разные интерпретации, но это было однозначной. От них хотели, чтобы они отправили сигнал дальше, не назад, а именно дальше. Четверо из них разными рейсами прибыли в Южноафриканскую республику. Именно отсюда они вылетели на разбитом в хлам самолете зимбабвийской авиакомпании до столицы этой страны Хараре, где остановились в отеле на окраине. В городе постреливали уже не только по ночам. Иностранцам рекомендовалось воздержаться от посещения, катившей к безоблачной свободе державы. Но самолеты еще летали. Двое других из шестерки, итальянец и израильтянка, в Африку прибыть не смогли или не решились, но поддерживали их морально, материально и организационно, оставшись на связи в своих странах. Власти их не преследовали, но наверняка они находились под колпаком слежки. Этому заведению даже в мирное время следовало дать две звезды из пяти, а на тот момент осталась от силы одна. Но они смогли без приключений тут переночевать, а утром Джордж за доллары арендовал небольшой фордовский трейлер, куда и было погружено все имущество экспедиции. Оружия у них не было. Брать его с собой означало только подвергать себя риску на одном из блокпостов. Зато у них были верительные грамоты от самой сильной повстанческой племенной группировки севера страны, которые тоже обошлись им в немалое количество зелени. Анкубы пришлось задействовать и весь талант дипломата. Сама столица была вроде бы в руках коалиционного правительства народного согласия, признанного в мире, но обстановку за пределами центрального района Харары не контролировавшего. С их чиновниками пришлось расплачиваться в евро. Да еще патруль на границе зеленой зоны заставил добавить мзды и в свои бездонные карманы. Мордатые чернокожие военные в касках и бронежилетах совсем не выглядели жителям нищей разоренной страны. Видимо, кому-то война приносила пользу, а не горе. По суше они добрались до уже заброшенной к тому времени радиообсерватории. Ее военное назначение было секретом Полишинеля, чья передатчик обладал подходящими параметрами. Пять других, подобных ему, в Южной Америке, США и Европе находились под слишком плотным контролем тех, кого Гельмут называл приспешники мирового правительства. Здесь же, на восточном побережье Африки агентов этого правительства, даже пятеро товарищей Гельмута в него не верили, явно не было. Зато там были другие опасности, главная из которых – политическая нестабильность в стране. Но в этом были свои плюсы. Никто не будет искать четверых сумасшедших астрономов там, где ездят пикапы с пулеметами, ходят люди с автоматами, увешанные гранатами. И вот-вот начнется гражданская война. Про эту страну писали, что с освобождением от белых колонизаторов жизнь тут почему-то лучше не стала. Нового президента, который правил всего 8 лет, недавно свергли, но перемены так и не наступили. Все тот же бардак, до того и гляди прольются реки крови. Прежнего, который сидел во власти почти 40 лет, местные вспоминались с теплой ностальгией. Мол, хоть он и построил себе, с женом и приближенным дворцы, похожие на Тадж-Махал, а деньги превратились в фантики, но зато порядок был. Но сама обсерватория, как в глазу урагана, пока стояла нетронутой. Хотя электричество там отключили, а персонал эвакуировали вертолетом. Даже если местонахождение ученых уже было установлено, соглашение о выдаче с новым правительством этой страны у Соединенных Штатах, а именно их правительству через НАСА принадлежала интеллектуальная собственность, которую шестерка в нарушении контракта разгласила, не было. А все соглашения со старым правительством, чьи члены были без пяти минут заключены или изгнанники, значения больше не имели. Интерпол ничего не мог сделать, а подключить разведки или дипломатические каналы по такому пустячному поводу, видимо, никто не собирался. В мире было опять неспокойно и были проблемы куда серьезнее. Когда высокая вероятность техногенной природы инопланетного сигнала была установлена, высокая комиссия под эгидой Международного астрономического общества провела заседание и, в отсутствие самих нарушителей, Запретило отправлять ответный сигнал, напомнив о рисках и ответственности перед историей и будущими поколениями. По-другому и быть не могло. Но ООН и правительство ведущих держав этот вопрос проигнорировали. У них были дела поважнее. И других претензий, кроме нарушения закона об авторских правах, к шестерке у закона и права не имелось. В сети две петиции набрали по несколько миллионов голосов. «Остановите их, не вздумайте отправлять сигнал. Те ученые не люди, а зомби под контролем чужого разума», – голосила первая. «Отправьте ответный сигнал немедленно. Пусть они придут и спасут нас от нас самих, пока мы не вымерли от биологического оружия, не сгорели в ядерном огне и не уничтожили Землю». Казалось бы, это голосование буквально разделило Землю на два лагеря, примерно равных численно. Но в масштабах человечества эти 10 с небольшим миллионов неравнодушных голосов были каплей в море. Поп-звезды, сплетни и новые танцевальные клипы лидировали с большим отрывом. У тех бывали и миллиарды просмотров, и миллионы лайков, чего нельзя сказать о страницах фан-клуба мятежных астрономов. Так они назывались. Где были ролики и новости про звездный маяк. И они никогда больше 5 миллионов просмотров не набирали. Зато собирали тонны ненависти и голодных троллей, которые не только угрожали расправой, но и обвиняли астрономов в интимных связях с пришельцами. А во многих странах эту новость просто не заметили, потому что жили совсем не по научной картине мира, а по той, где лампочка солнца чинно ходит по небосводу плоской земли. А землетрясение – суть кары Всевышнего за женское распутство. Год на дворе был не везде один, в календарном смысле. Но и в безбожных странах больше всего было тех, кто просто наблюдал, хрустя попкорном. И никакого панического страха перед чужими не было. Людей земли пугали ипотеки, увольнения и инфляция. Чуть меньше ядерная война, экологические проблемы. И совсем не пугал чужой непонятный разум в тысячах световых лет. Особенно тех, кто понимал, что пройдут тысячелетия, пока последствия контакта с ним повлияют на жизнь далеких потомков теперешних землян. Боялись только некоторые из ученых и городские сумасшедшие. А люди попроще или вообще отрицали все, или с усмешками ждали исхода, особенно зная, что даже их правнуки не доживут до него». «Что мы делаем? Мы нормальные?» – с ужасом в голосе спросил Гельмут, непонятно, кому обращаясь. «Сидим тут в этой заднице и помогаем рассылке межпланетного спама». Похоже, на него снова накатила тревога. «Именно, друг!» – Джордж раскатисто захохотал смехом безумца. «Рассылаем, причем бесплатно! Что вы такие скучные!» «Давайте напишем, что нашей цивилизации 15 миллиардов лет, что мы устроили большой взрыв, и что галактики разбегаются из-за нашего эксперимента с темной материей, а сверхмассивные черные дыры в центре галактик – это были приборы предтеч, наших предков, чтобы концентрировать материю в первичном хаосе. Вообще, тебе ли быть недовольным? Мы так и скажем всем, даже чужим». Но, зная Анкубы, они понимали, что он не весело шутит, а извит, что показывало его уровень стресса. Все они были взвинчены, но проявлялось это по-разному, в зависимости от темперамента. А может, он просто был слегка пьян. «Главное, не смейте свои фото посылать», – добавила Хелен ежесть то ли от холода, то ли от опаски. «А то испугаются». «Лучше отправим им нигерийские письма, скажем, что в нашей звездной системе есть сокровища, и мы им поделимся, и всего-то попросим немножко помочь технологиями». «Не обижайте нигерийцев, колонизаторы!» – пробасил зимбабвиец, вступая за дальних соседей по материку. «Как бы вас самих, белых господ, не поимели другие захватчики!» Зеленые или серые, Почувствуйте на себе, что такое плыть в кандалах через океан, звездный, в трюме!» Посмеялись. Когда все свои, про политкорректность можно не думать. Особенно на пороге того, что сотрет все мелкие человеческие обидки и дрязги. По-настоящему чуждого, но как они надеялись родственного. Хотя в глубине души им было не весело». «Ты отдаешь себе отчет, парень, какие могут быть последствия?» Сказал Гельмут, уже спокойно надев очки. «Любые, чувак, но нельзя прятать голову в песок, мой белый братец. Надо отправить, пока не поднялась великая паника. Вдруг он все-таки почешется? Тогда может быть введен абсолютный запрет на проекты типа Сэти метти навсегда. Что, если контроль за такими передатчиками будет не хуже, чем за ядерными бомбами?» «Их не разместишь на балконе, и легко отследить. А после того, как мы отправим первый сигнал, не такие, какие посылали в 60-х, 80-х, а по схеме, которую дали нам старшие, мы поставим руководителей Земли перед фактом. Мы уже обозначились, скрываться смысла нет». «Но зачем все это?» – спросил Гельмут. «Кто они нам? Зачем выполнять их просьбу?» «А ты зачем выкрал эти файлы?» Слегка толкнула его локтем в бок Хелен. Ну ладно, не выкрал, а незаконно скопировал. Я думал о людях, чьи права на информацию нарушают, о конкретных гражданах конкретных стран. А эта акция, на которую вы с Джорджем и Григорием нас подбили, выходит за рамки. Для кого она? Ну, задумалась Хелен. Мы делаем это для людей всей Земли. Пусть они поймут, что они одиноки во Вселенной что есть кто-то более развитый, чем мы, кто преодолел наши болота и овраги, что на нас ответственность не перегрызть друг другу глотки, а добраться до этих же вершин, чтобы люди почувствовали свое единство перед лицом космоса, для которого мы все, жители одной пылинки, все одинаковые, независимо от... «Неверно, мы делаем это не для себя и не для Земли», внезапно заговорил Петровский. И это были его первые слова за несколько часов. «А чтоб там далеко знали, что не одни!» «Замечательно!» Гельмут стукнул себя по лбу ладонью. «Вы все сумасшедшие, и ваш писатель Иван Ефремов – псих. А вот Дэвид Брин – молодец, предупреждал, что не надо ничего слать. И китайский писатель тоже. Я не понимаю, почему они не прислали нам подарки?» Ведь если сумели отправить такое, они явно могли увеличить объем сообщения вдвое, в 10, в 100 раз. Какой-нибудь набор новичка. Допустим, способы продления жизни специфичны для конкретной биохимической основы и строения. Но нам бы не помешали и способы получения дармовой энергии на основе термоядерного синтеза, верно? И чертежи межпланетных двигателей с высоким КПД. Если они хотят, чтобы мы участвовали в их проекте, могли бы раскошелиться». «А нам вместо этого дали только хроники и таблицы новомаркеров, летописи кучи чужих цивилизаций и способы, как находить другие. Да, это прорыв и сокровища, но это мало». «Ишь, какой ты жадный немчура!» – фыркнул Петровский. «Все тебе на халяву подавай, а как же духовность, бескорыстие?» Немец надулся, как большой хомяк, но так ничего и не сказал в ответ. «Не сортесь, Я думаю, этому есть объяснение, не считая сложности отправки и объема сообщения. Что-то вроде «мы не даем вам подарков, чтобы вы не подумали, что мы хотим вас обмануть и завоевать», — предположила Хелен. «Пришлют подарки, не волнуйся, детка, через 10 тысяч лет», — улыбнулся зимбабвиец, показывая белые зубы. Когда дорастем. Но если серьезно, они решили, что лучше дать нам самим возможность достичь потолка. Похоже, считают, что это нам по силам. И мы не должны их разочаровать. Согласилась женщина. Ее взгляд был задумчив, будто она взвешивала все за и против. Верно мыслишь, усмехнулся чернокожий. Они молодцы, и уже подобная скупость показывает, что законы мышления-то общие. Эмпатия, подозрительность, политические игры, шпионаж и компьютерный взлом — эти вещи им известны. Они не роботы и никак наши насекомые. Даже если это разумная жизнь или мыслящий океан, или даже ИИ, они осознают себя и хотят контакта, и наверняка могли послать нам кучу технологий. Может, даже машины по производству всего из ничего и трансмутации элементов. Им не жалко, они не жадные но им требовалось сформулировать сообщение в самых простых формулах, куда нельзя вставить что-то типа Трояна, просто чтоб не напугать нас». Он замолчал, и в наступившей тишине прозвучал отрывистый вопрос Гельмута. «Не напугать или не спугнуть?» Но никто на него не ответил. Чужие и вправду ничего не требовали. Просьба неведомых отправителей была не очень настойчивая.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 «Даже безумный – это ответственность перед будущим!» «А я знаю, почему ты вружишь, Гельмут!» – подначивал немца-африканец. «Уровень воздержания, арахнитка из созвездия Кассиопея вполне женщина, уже достигнут? Жалеешь, что там в их послании нет межзвездной эротики?» «Да пошел ты!» – без иносказания ответил ему немец словом на букву «Ф» по-английски. «Успокойтесь вы двое!»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 Их способ урегулировать социальные конфликты. Хороший способ, усмехнулся Кубы, подмигнул ей и повернулся к Петровскому. А вы, русские, не боялись 60-й -е сигнал Мир, Ленин и СССР в космос посылать. Чем не политическая агитация, а вдруг там одни капиталисты или фашисты, или еще хуже? Есть такая слизь фюзаром, полицефанум, ни растения, ни животные, ни гриб